Глава седьмая. Наставление воскресного дня. Без пяти минут три пополудни Иван Дмитриевич Путили находился в приемной помощника градоначальника генерал-майора Козлова. В воскресный день приемная была пуста. Только адъютант томился от безделия, перекладывая на столе бумаги с левого края на правый. На его лице постоянно играла улыбка. «Добрый день, Иван Дмитриевич!» «Как оно?» — поинтересовался Путилин настроением вышестоящего начальства. «Я бы не сказал, что плохое». «Понятно». Адъютант поднялся из-за стола и на ходу бросил. «Доложу о вас!» — и скрылся за дверью. Через некоторое время помощник генерал-майора появился вновь. «Прошу!» — вступил шаг в сторону, пропуская Ивана Дмитриевича. Александр Александрович восседал за большим столом, посередине которого возвышался пегас, грозящийся каждую минуту ударить крыльями, вспорхнуть и улететь в пасмурное петербургское небо. Иван Дмитриевич знал, этот чернильный прибор подарил помощнику градоначальника Его Величество Александр Николаевич за усердную службу на пользу государства. За спиной генерал-майора возвышался и сам Самодержец владно скроенном гвардейском мундире взирал выразительным картинным взглядом на начальника сыскной полиции, словно на самом деле лично присутствовал на аудиенции, который Путилин, однако, не просил, но был настоятельно приглашен. «Добрый день, Иван Дмитриевич!» — приветствовал начальника с улыбкой на лице господин Козлов. После того, как в столице должность обер-полицмейстера с Божьей милостью устранили и переименовали в апреле сего года в градоначальника, присутствию данного ведомства прибавилось дел. Хотя улыбка освещало лицо Александра Александровича, но на нем застыло выражение крайней усталости. Глаза сияли тем молодецким блеском, с которым он отпускал весьма фривольные шутки. «Присаживайтесь». Указал на стул помощник градоначальника. «Благодарю», — ответил Путилин, устраиваясь на предложенный стул. «Если придется выслушать очередную порцию нелицеприятных слов о плохой службе его ведомства, то хотя бы с определенным комфортом». В руках Путилин держал черный кожаный портфель, где находились необходимые для таких аудиенций документы. «Иван Дмитриевич, я не стану интересоваться ходом расследования ночного происшествия». После этих слов господин Козлов сжал губы так, что они побелели, затем продолжил. «Ибо знаю, как трудно начинать следствие с трупа неизвестного, но возникают некоторые неотложные вопросы по службе. Я слушаю, — стушевался Иван Дмитриевич, — называть его воинским званием или именем-отчеством». Это всегда зависело от настроения генерал-майора. Тот сделал вид, что не заметил конфуза начальника сыска, придвинул к себе подготовленный лист бумаги. За нынешний год в столице произошло 17 драм, закончившихся кровавыми жертвами, из которых помощник посмотрел уставшим взглядом в глаза Путилина, только в десяти найден убийца. «Далее совершено разбоев. Продолжить? Не надо, ваше. В чем причина столь плачевных результатов?» «Агенты почувствовали послабление. Камешек размером с памятник Петру Первому в огород отделения. Или вы захотели наводнить столицу разбойниками да убийцами? Ваши заслуги я не умоляю» как эти награды, которыми вы, милостивый государь, отмечены его величеством. Но скажите на милость, что происходит со сыскной полицией?» Он постучал указательным пальцем, полежащей на столе бумаги. «Ваше превосходительство, чиновники сыскной полиции не прекращают борьбы с преступниками». Иван Дмитриевич увидел, как господин Козлов поморщился, словно от зубной боли. Полнован, Иван Дмитриевич, он отмахнулся. Я не намерен обвинять ваше ведомство в небрежном отношении к производству следствия. Мне самому хочется разобраться в сложившейся обстановке. Этот город поручен моему вниманию. И я намерен сделать зависящее от меня для искоренения преступлений. Это понятно? Александр Александрович. «Меня удивляют ваши слова. Путирин не смел повышать голоса на своего начальника, но его голос дрожал от огорчения, что ему выговаривают, словно нашкодившему ребенку. «Да, преступлений становится больше, но число, приехавших в столицу, возрастает. К нам с начала года прибыло почти сорок тысяч человек. Это только за один год» а со дня образования сыскного отделения не прибавилось ни одного чиновника. — Посудите, Александр Александрович, я говорю не в оправдании но зачастую мы не в состоянии всюду поспеть. — Я вызвал вас не для того, чтобы делать выговор. Мне важно решить, чем департамент градоначальника может помочь вашему присутствию. Господин Козлов... Тут Путилину не надо было много времени для размышления. Численность агентов необходимо увеличить. Кроме этого, мне необходимо средства для привлечения тайных осведомителей, без которых нам невозможно обойтись. Помощник градоначальника карандашом, что держал в руке, постучал по столу, перебивая Путилина тем самым показывая, что увеличение штата сыскного присутствия пока невозможно. Но он постарается донести, в свою очередь, своему высокому начальству просьбу Ивана Дмитриевича. «Не буду настаивать на сведениях о ночном происшествии в Невском переулке, но все же что можете о нем сказать?» «К сожалению, нам еще нужно выяснить личность убитого». Как вы понимаете, не зная фамилии убиенного, я не могу двигаться вперед. Хотя могу сказать, что убийство совершено не местными разбойниками. И для этого утверждения у меня есть определенное основание. Чем еще можете порадовать? Две недели тому на Эстлянской улице найден зарезанный рабочий. Там следствие располагает сведениями об убийце. Путилин, конечно, слегка лукавил, но надо подсластить сегодняшнее недовольство в департаменте градоначальника. Кражи на Съезженской, Литейном, Старом, Петерговском проспекте раскрыты. Теперь начальник сыска не лукавил, а говорил истинную правду, перечисляя улицы, где достигнута конечная цель, арестован злоумышленник. «Похвально!» Но это не снимает ответственности за порядок в столице. «Я... будет вам!» — перебил осипшим голосом и с каким-то потерянным видом козлов. «Я понимаю ваши трудности. Каждый из нас приносит пользу Отечеству в меру своих сил. Но спрос с градоначальника большой, больше, чем с вас, любезный Иван Дмитриевич. Поэтому возникла необходимость в преобразовании сыскной полиции». Мы более вас заинтересованы в искоренении преступлений. Александр Александрович, разрешите высказать некоторые соображения. Я вас слушаю. Почти четверть часа Путилин высказывал наболевшее. Если бы не интерес помощника градоначальника, то он непременно держал бы соображения при себе. Зачем сотрясать воздух, беспокоя начальство бесполезными словами? Но Ивану Дмитриевичу показалось, что господин Козлов не из праздного интереса выуживал сокровенные мысли, что пропущены были не только через разум статского советника, но и через боль в сердце. «Ваши слова отчасти верны», — генерал-майор снова постучал карандашом по столешнице. «Ну, вы, с некоторыми соображениями я не вполне согласен». «Мне не хочется обсуждать их сегодня, поэтому, Иван Дмитриевич, я попрошу вас изложить в рапорте и представить его в течение трех дней». «Да». Он в задумчивости прикусил нижнюю губу, потом озабоченно произнес. «Как обстоят дела с фальшивыми ассигнациями?» «К сожалению, результатов нет». «Иван Дмитриевич, все бумаги добрались до столицы. Прошу пристального внимания». Государь обеспокоен этим безнаказанным безобразием. Примем меры. Больше не смею вас задерживать. Благодарю. Путилин покинул начальственный кабинет и направился к своему кабинету. С одной стороны, было лестно находиться с вышестоящими начальниками в одном доме. Далеко не надо направляться для докладов, но когда над головой висит дамоклов меч, Это не слишком приятно для ведения следственных дел, которые начинают иногда будоражить столицу. Тогда близость к начальству становится пыткой, ибо ежедневные доклады выматывают более, чем ожидание холодной ночью в засаде или прогулки по городу, переодевшись, как заправский артист, либо в радяжье лохмоте, либо в купеческое одеяние. Дежурный чиновник доложил, что... Известия от Орловой Соловьевы не поступало. Зато Жуков появился в сильном волнении. Несколько минут подождал в дежурной, а затем спохватился, словно приспичило в одно место с расстройства желудка, предупредил, что отлучится в Александру Невскую часть следственному делу о насильственном лишении жизни крестьянина Еремеева. Хорошо. Кивнул Волкову статский советник. Вот что он. Как только появятся посыльные агенты от господ Орлова и Соловьева, незамедлительно отправьте их ко мне. Будет исполнено, Иван Дмитриевич. Путилин поднялся в кабинет, находящийся на втором этаже. Значит, Михаилу удалось узнать имя убиенного и некие обстоятельства. А то расследования галопом поскакало в сторону завершения. Путилин был рад за помощника, который, невзирая на молодые годы, имел столь нужную в сыскном деле хватку. Горше нет часа, когда приходилось ждать некоторых результатов, ведь в настоящую минуту дело об убийстве Еремеева имеет очертания Это как на холсте у художника. На белоснежном поле вдруг проявляются цветные беспорядочные полоски. И с каждым новым мазком картина обретает свою жизнь, превращается в лес, в поле, в человека». И начинаешь удивляться волшебству обычной кисти, зажатой в талантливых пальцах. Ивана Дмитриевича беспокоило не только убийство в Невском переулке, но и по всей столице. На самом деле, с каждым годом количество преступлений росло. Человек отрывается от земли, ищет лучшей жизни в городе, а там нет той помощи, на которую он мог надеяться в родной деревне. В городе много мошенников, готовых обманным путем выманить последние деньги. А жить-то надо, кушать все хотят. Вот и идет, приехавший на преступление. Хорошо, если отнимет деньги, а если того хуже, кровь пустит. А кто ту тонкую грань переступит, так не останавливается. Легкие деньги жгут руки». Придя в кабинет, Бутилин засел за написание черновой записки, где помощник градоначальника просил изложить соображение по искоренению преступности в столице, ведь Санкт-Петербург — зеркало империи. Несколько часов никто не тревожил статского советника, так что записку он почти успел закончить. Раздался стук, и подле двери появился Жуков, не имея смелости пройти к столу, переминаясь ноги на ногу. По его виду, Путилин понял, что разговор с Фадейкой произошел с успехом для Михаила. Иван Дмитриевич с самого начала не верил, что вор способен пролить кровь. Ведь Косова начинала мутить от одного вида крови. Но человек непредсказуем. Вдруг переменился Кондратьев. Теперь ему лишить жизни, что куренку голову оторвать. На лице Михаила застыла маска усталости, но горящий в глазах блеск выдавал крайнюю степень удовлетворения прошедшим днем. Иван Дмитриевич, и он, глотая слова, выдал краткий отчет прошедшему дню и закончил. «Я имею уверенность, что либо названный Василий имеет непосредственное отношение к убийству, либо может прояснить сложившееся положение, ведь Еремеев ни с кем кроме него дружбы не водил». Ты прав. Но поразмысли в другом ключе, произнес начальник сыска, опуская помощника на землю. Да, ты установил личность убитого. Ты узнал, где он проживал, с кем приехал. А вдруг убийство простой грабеж? Тогда тебе не удастся найти злоумышленника. Я думал на таким исходом дела, соширив глаза, Михаил посмотрел на Путилина. Мне кажется, что Василий имеет непосредственное отношение к убийству. Иначе почему он не заявил о смерти односельчанина? Ведь он наверняка знает об убийстве. А вместо этого он поехал на квартиру и забрал принадлежащие Еремееву вещи. «Здесь поспорить не могу». «Думаешь, он уехал в деревню?» Иван Дмитриевич заглянул в бумагу. «Самолва?» «Да, мне кажется. Василия нужно искать там, или, по крайней мере, там можно будет выяснить его фамилию. По ней в адресной мы найдем и самого разыскиваемого. Насколько я понимаю, ты хочешь выехать в ГДОВ?» «Совершенно верно. Почему не послать депешу в уездное управление? Они начнут выяснять, кто, что и как, и этот Василий может насторожиться». А там, если он виновен, ищи его по России. Спорить не буду». Путилин достал из нижнего ящика стола памятную книжку «Санкт-Петербург. Весь на ладони» за прошлый 1872 год. Полистал его и остановился на странице приложения под номером 51. «Так, до Гдова удобнее добираться через Псков. На пятичасовой ты не успеешь». Вот на тот, что отходит в одиннадцать, в самый раз. Прибывает он в Псков поутру в десятом часу. Таким образом успеешь отдохнуть в дороге. Собирайся. — В третьем классе много не поспишь, — пробурчал Жуков. — На большее пока не заслужил. — Стараюсь. Сопроводительные бумаги подготовит Федор Иванович. — Иван Мерич, сегодня воскресный день, — Замялся Михаил, тем самым напоминая, что делопроизводитель, титульный советник, Блюм сегодня отсутствует. «Тогда господину Волкову иступай с Богом!» «Я найду злодея!» — напоследок пообещал Жуков. «Мне бы его уверенность!» — пронеслось в голове Ивана Дмитриевича. «Однако же пусть горит праведным гневом. Преступник должен быть наказан». Молодость должна иногда выплескивать внутреннее негодование недостойными поступками людей. Если он окажется убийцей, добавил он ложку дегтя в большой медовый бочонок Михаила. Но не утерпел помощник и уже от двери решился сказать. «Я не знаю, как объяснить, но во мне зреет внутренняя уверенность, что убийца там, в деревне». Миша. «Никогда не выражай уверенности в деле, ибо она может завести тебя в противоположную сторону от следствия», — напутствовал его Путилин. «Всегда, в первую очередь, основывай свое убеждение на твердо установленных фактах, а не на предположениях от того, что они вписываются в твое внутреннее видение событий». Жуков больше не произнес ни слова, а тихонько прикрыл дверь, скрывшись глаз долой. Начальник сыска поднялся и подошел к окну, за которым начинала сгущаться зимняя тьма. Поначалу едва заметная серая пелена спускалась с покрытого тяжелыми облаками неба на улице. Потом в одно мгновение город скрыла непроницаемая тьма. Его голова была занята мыслями, но все они обрывчатые, и ни одной не было цельной». Потом статский советник вернулся к столу, на котором разложил карту столицы, и склонился на ней. Пальцем провел по Владимирскому, остановился на пересечении с Невским. Нет, вернулся к Съезженской, по ней до Николаевского. «Прав, штабс-капитан, прав. Надо разыскивать даму, которой направился ловелас, а там обнаружится и имя убитого». Может быть, Путилин выдавал воображаемое за действительное, но, увы, такова природа человека, мыслить. Ивана Дмитриевича беспокоило другое. Если чиновники по поручениям, господа Соловьев и Орлов, прибудут в отделении без каких бы то ни было результатов, тогда в каком направлении начинать двигаться? Если допустить, соображения не верны. Производить розыск... «По присутственным местам столицы?» «Возможно, но уйдет столько времени, хотя можно прописать в газетах об исчезновении мужчины 25-30 лет. А что, если убитый вовсе не столичный чиновник, а приезжий?» «Тогда сей путь окажется тупиком. Если посмотреть с другой стороны, то все равно во всех газетах России не разместишь объявлений. Придется ждать» пока из какого-либо места пришлют депешу о розыске уехавшего в Санкт-Петербург Ивана Ивановича Иванова, а драгоценное время будет упущено. Забыл ты, Иван Дмитрич, ведь убитый должен был где-то проживать. А из этого неприметного факта следует, что согласно положению номер 118 от 8 мая 1867 Как избирательно работает память. Года приехавший должен предъявить паспорт и получить адресный билет. Отсюда следует, что оставлен багаж, а снимающий квартиру или живущий в гостинице пропал. Об этом тоже не надо забывать. Каждая проверка требует времени и людей. Тем временем в столице проявятся другие преступления. И так по кругу.